Единственной наградой, которую он будет носить с гордостью, станет медаль бойца июльской революции. И течением времени она сослужит ему разнообразную службу. Изначально лента была красно-черная, честь пролитой крови и последующего траура. Луи Филипп решит, что она должна быть голубой с красной каймой, поскольку это дар короля французов, И награжденные, кроме всего прочего, должны присягнуть на верность его персоне. В знак протеста александра будет показываться в городе с лентой первоначальных цветов, без каких бы то ни было проявлений подданничества и без упоминания имени бывшего герцога Орлеанского. Остальное гораздо менее важно. Мы уже видели, что Александр сам наделен колоссальным чувством юмора, обостренно воспринимает насмешку в свой адрес и слишком ироничен по отношению к себе и другим, чтобы рассматривать ситуацию в первом приближении. В действительности он собирал коллекции орденов, пытаясь иногда и покупать их, но точно так же, как собирал коллекцию оружия или картин. Но только в своей постоянной, с заботе о мезонсцене, своем завоевании пространства, Александр прибегает к чистой театральной технике. И тут он мастер, в том числе и в работе над деталями, выявляющими целое. Отсюда персонаж, которого он представляет в городе, громогласный и разноцветный, вездесущий, привлекающий всеобщее внимание своими речами, экстравагантностью своего костюма. То есть это тип человека замечательного и незабываемого, даже если увидишь его только раз, или если он надолго уедет путешествовать. Но довольно отступление, дорогие читатели, вернемся к Александру Вадеон. Мир, забавный по-своему, не так, как в комедии Францесс, Начало марта 1830 года. Забыв о ссорах, обострениях, процессах предшествующих месяцев, там репетирует Христину со страстным увлечением. Романтизм, овладевший Тиат Францэ, перекинулся теперь на другой берег Сены, обошел Академию, как одну из тех крепостей, которыми пренебрегают генералы во время захватнических войн, и теперь грозил Одеону штурмом. Это произвело революции в латинском квартале. Горель, дабы придать более торжественности грядущему спектаклю, постоянно увеличивал число выходных дней, что было в то время средством рекламы, еще неизвестным. Кроме репетиций, Александр усердно посещает дом мадемуазель Жорж. Актриса занимает два этажа вместе с младшей сестрой, матушкой Бебель, тоже актрисой и двумя племянниками. А возможно и детьми, поскольку они носят имя Гареля, официального ее любовника, живущего в том же доме этажом выше. А под самой крышей... Жиржанен, второй жилец в сердце Жорж. Она у нее огромное и щедрая. Два императора, Наполеон и царь Александр I, и три 4 короля сменили в нем друг друга. Еще и в 43 года она для Александра самая красивая женщина своего времени. Высокая, величественная или огромная, как говорят злые языки. Им же принадлежит шутка по поводу английского скакуна, который обычно тратит 4 минуты, чтобы объехать Марсово поле. А вчера потратил 5, так как объезжал еще и мадемуазель Жорж. Но что за дело Александру? Он так любит полненьких женщин, тяжелый вздох, в то время как вынужден довольствоваться худющей Миланией. И между тем она снова досаждает александру за исключением того времени, когда он полностью